Интерес. В хлебном продавщица дала мне хлеб и сказала. «Интересный мужчина твой папа, Михалыч». И тут же проявила свой интерес практически. «А в какой он сегодня смену?» Я не успела ответить, потому что она повернулась спиной, чтобы взять хлеб следующему покупателю. А с папой мы разделились. Я в хлебной, он в молочной. Встреча на улице. На улице папы еще не было, Я чихнул от солнца и задумался над значением выражения «интересный мужчина». «Интересный? Кому? Той, кто им интересуется? Или той, к которой этот мужчина проявляет интерес?» Тут так и есть тонкость. Вот, допустим, тетя Рая в Молочном. В дверях Молочного папа и тетя Рая глазами проявляли интерес друг на друга. «Миша, так у меня перерыв сегодня почти два часа. Ты как?» И заметила меня. «Интересный мужчина твой папа. Привет, Михалыч!» «Хорошо, Раечка, хорошо!» Папа подмигнул. И она подмигнула. И он взял меня за руку. Я успел сказать «Здравствуйте!» и мы пошли. А папа подытожил. «Интересная женщина! Как тебе, Михалыч?» И, не дожидаясь моего ничего хорошего, продолжил. «Сейчас с бабушкой поедете в музыкалку, а у меня дела. Почему с бабушкой? Я сам пойду». Мне сильно не нравилось быть в сопровождении взрослых, он знал. Извини, Михалыч, там конец учебного года, просили прийти. Бабушка уже сидела во дворе на лавочке, с большим пакетом на коленях, от которого вкусно пахло пирогом с рыбой. И сидели другие бабушки, и управдом с ними, в пиджаке с орденскими планками. И он сказал, интересную тебя бабушка, Михалыч, только на лавочке редко сидит. Вот и сейчас, только разинтересничались, уже уходит. И вздохнул, улыбаясь. Был май. Акация цвела над всеми бабушками и управдомом. На остановке стали ждать трамвай. А я сказал, бабуля, ты езжай, а я пешком пойду. Тут две остановки. Мне не хотелось выслушивать про свои музыкальные недостатки. А бабуля всегда как с маленьким. И пирог этот тащит. Она поняла, улыбнулась и помахала. Учитель поздоровался и воскликнул. «Какая интересная женщина твоя бабушка, Михалыч! Я правильно запомнил, Анна Михайловна?» Я интуитивно понял его интерес и кивнул. Хотя его слова с бабушкиным пирогом во рту были нечеткими. Тяжелый аккордеон с трудом надевался. Учитель помог и сразу к делу. «Что тут у нас? Застольная истравиаты. Актуально». Сначала правой рукой отдельно, потом басовую партию, левой рукой отдельно, потом вместе. Давай. И стал дирижировать куском пирога. И иногда откусывать. Все прошлые занятия учитель дирижировал пирожками с ливером, за которыми он посылал меня в начале каждого урока на улицу к тетеньке с тележкой. Таких вкусных и дешевых пирожков в буфете ДК «Азовсталь» не было. А тетенька располагалась не близко, поэтому я с удовольствием ходил. И сокращал урок минут на десять. Урок всегда был для меня трудным, потому что дома был вельтмайстер, четвертушка, а здесь Украина, половинка. Половинка больше тяжелее. Сползает с колен и давит подбородок. И клавиши жесткие. Я бы давно бросил эту музыку, если бы не Танечка со второго этажа. С Танечкой мы иногда играли у нее дома вдвоем. Я правой рукой мелодию, а она аккомпанемент на пианино. Танго — брызги шампанского или фокстрот по набережной. Взрослым нравилось. И никогда не задумывался, интересная она или нет, эта Танечка. — Михалыч, опять ты, как-то неуверенно двумя руками. Ну ладно, дома еще порепетируешь. Пирог закончился, урок тоже. Учитель посмотрел на часы. — Анне Михайловне, привет. Какая она все-таки у тебя? Интересная? — Конечно, чтоб я так жил.